Глава тринадцатая. Здесь, на горе, чуть холоднее, чем в городе, поэтому я обматываюсь шарфом. Владимир надевает пальто. Мы идем к широкому длинному балкону, увитому разноцветными ленточками. Я оставляю телефон в машине. Заметила, что на сотовый упало несколько сообщений, но решила их пока не читать. Красивый вид! говорю восхищенно, вцепляясь пальцами в перила. Сейчас еще огни зажгутся, будет здорово. Это красивое место отвечает мой спутник. Он останавливается совсем рядом, но пока не касается меня. Наверное, Владимир бывал здесь и раньше, с другими девушками. Не представляю, чтобы мужчина, тем более типа жадный Марского, захотел просто полюбоваться видом. С другими девушками. Очевидно, что вся сегодняшняя программа рассчитана исключительно на меня. Как Владимир заметил сам, он плохо меня знает. Поэтому выбирает нейтральные варианты. Никакого там картинга или квеста, Ничего, что могло бы чуть больше рассказать о нем. Ловлю себя на мысли, что он начинает мне нравиться. Я не хочу, чтобы вечер заканчивался. Не против? Владимир достает пачку сигарет и показывает мне. Нет, кури, конечно. Я вновь смотрю вдаль на город. Слышу, как он вынимает сигарету, зажигалка щелкает. Улавливаю запах дыма. «Я тебя пугаю?» — спрашивает Владимир. Я пожимаю плечами. Между нами около метра. За нашими спинами лес, впереди обрыв. Меня пугают все незнакомые мужчины, плохо знакомые. Поправляюсь. Это ведь наше первое свидание. Это правильно, соглашается он. Уродов всяких много. Но меня-то не бойся. Я не собираюсь убежать тебе или что-то в этом роде. Говорит спокойно. Без особой теплоты или нежности, но и без раздражения. Скорее равнодушно. Словно не целовал меня минуту назад. Возможно, ему не понравилось. «Приятно слышать», — отвечаю я не без иронии. «Отец, я знаю, что он желает мне добра. И раз он считает, что ты мне подходишь...» Мои глаза бегают. «В общем, выхода-то все равно нет». «Я надеюсь, мы оба к этому союзу отнесемся с умом. Лгать не стану, выбора у тебя нет. В среду ты за меня выйдешь. И дальше мы будем жить вместе. Причем не как соседи, в этом плане я довольно консервативен. Скрывать не буду. Я хочу тебя». Но не волнуйся, желания я твои исполнить попытаюсь, если они будут адекватными, конечно. Надеюсь, ты тоже будешь стараться. Тогда у нас может получиться. Владимир, наконец, подходит ближе. Я чувствую аромат его туалетной воды, смешанной с сигаретным дымом. Запахи наполняют меня. На мгновение закрываю глаза. «Ты считаешь, что я красивая?» Оборачиваюсь и смотрю на него. Его глаза сужаются. «Да, ты красивая, Анжелика». «Одна из самых красивых девушек, что я видел. Я тебе уже говорил об этом». Владимир произносит так много приятных слов и целует сладко. «Он... Может, он никакой не серый волк? Может, он просто влюбился в меня? Сразу? Так ведь бывает?» Догадка сжимает грудь. «Раз увидел — и навсегда. Может, его равнодушие напускное?» Владимир — непростой человек и вряд ли легко признаются в чувствах. Но что, если он меня действительно любит? То, что он меня купил, конечно, плохо, и оправдания ему нет. Но и выхода у меня тоже нет. И хотелось бы, чтобы меня сильно любили, исполняли желания, слушали, вот как сегодня, только всю жизнь, каждый день. «Я тебе понравилась с первого взгляда?» — спрашиваю, а у самой мурашки бегут по коже. «Красивые вещи не всегда нравятся». Напоминаю его же слова. «Да, с первого», — отвечает Владимир без тени улыбки и сомнений, не лжет. «Ты ведь меня совсем не знаешь. Я так сильно понравилась тебе на фотографии?» Сердце начинает разгоняться. Я смотрю в глаза Дымарского, потом на губы, которые только что целовала. Это сбивает, и я вновь возвращаюсь к глазам. По пальцам одной руки можно пересчитать людей, с которыми я обсуждала эту тему. Мне нелегко так сильно что ты даже согласен на мой статус статус уточняет он можно подробнее отец должен был сказать тебе я вич положительно его глаза вновь сужаются на лице отражается эмоция а мое бедное сердце срывается и несется в скач бьется об ребра руки дрожат прямо как днем после лазера быстро отворачиваюсь и смотрю на город я думала папа все уладил реальность сносит с ног Владимир слышит об этом впервые. Отец ничего не сказал ему. Цепинею. Я знала, что если познакомлюсь с парнем, придется об этом ему сказать. Как-то. Если мы расстанемся с Тарасом, и мне понравится кто-то другой, то я буду должна еще до того, как отношения выйдут на новый уровень. Знала и боялась этого до смерти. Молчание — это статья. Да я и не смогла бы обманывать. Лучше умру, чем подвергну кого-то риску. «Давно?» — слышу его голос за спиной. «Ты на терапии, я надеюсь?» В нем звучит сталь. Становится страшно. «Да, я...» — нервно усмехаюсь. «Мне, разумеется, совсем не смешно. Я просто не была готова к этому разговору. Пила вино, мы с Владимиром целовались, он говорил, что хочет меня, жалел, что свадьба только послезавтра». Я улыбалась, потому что думала, он в курсе. Боже, меня на части сейчас А чего то хочется вернуться в машину в тот самый момент, когда мы целовались, отложить бокал и запустить руку в его жесткие на вид волосы. Я на терапии. Оборачиваюсь и встречаюсь с ним глазами. Последние два года вирусная нагрузка в крови не определяется, то есть я никого не могу заразить. Ни половым путем, ни через иглу, ни через роды. Я... Пока принимаю терапию, я абсолютно здорова и безопасна для других. Врач говорит, что я проживу еще 50 лет. Я каждый месяц езжу в больницу. «Вот и прекрасно», — кивает Владимир. «Прекрасно?» Мои глаза округляются. Я знала, что однажды скажу об этом парню. Придется. Но никогда не думала, что увижу на его лице облегчение...